ЧАСТЬ ВТОРАЯ Когда я приехал домой, в моей комнате кто-то переклеивал обои. Двое цветущих мужчин, одетых в ослепительные белые костюмы, приставили лесенки к моим стенам и не спеша работали. На их лицах были улыбки. Я остановился на пороге, раскинул руки в стороны. Словно готов был обнять их обоих сразу же и приветливо пропел. «Как я рад вас видеть, мои друзья! Как же радостно жить на свете!» Мужчины переглянулись друг с другом и, по-прежнему улыбаясь, подтвердили мою радость. Если бы жизнь была мюзиклом, то они без сомнения станцевали бы сейчас, вовлекая меня в свой танец. Вот-вот через секунду-другую уже оглушительно грянул бы оркестр. Но жизнь мюзиклом не была, и поэтому оркестр не грянул, и мужчины не пустились в пляс. Вместо этого я сам станцевал для них несколько виртуозных партий, особенно красиво завершив действие низким поклоном и бодрым припевом из только что сочиненной мной песни. Мужчины, стоя на ступеньках своих лестниц, благородно зааплодировали, вроде бы вызывая меня на бис, и продолжили переклеивать обои. У меня в комнате, отродясь еще, кажется, со времен самых древних предков, висели обои нежного голубого цвета. На их поверхности очень неравномерно, но оттого еще более завораживающе, были прорисованы ярко-алые гвоздики самых разнообразных габаритов. Лично мне казалось, что с течением времени мои голубые обои нисколько не утратили, а наоборот приобрели некую свежесть и очарование. Я любил часами смотреть на эти гвоздики, приложив ладони к прохладной поверхности стены. В темноте или при свете я обнимал любимые цветы со слезами на глазах, целовал алые лепестки тоже посмел бы быть против того, что я так любил мои цветы. Да никто, в общем-то, против меня и не был. Мне даже казалось, что всех как бы одушевляла эта моя привязанность к нарисованным гвоздикам. Но зачем тогда переклеивать обои? Я так и спросил белоснежных мужчин. Простите меня, пожалуйста, мои друзья. Но зачем вы заклеиваете гвоздики? Удивительно, но мужчинам удалось убедить меня в том, что ярко-желтые обои, которые так ровно ложились на мои прежние, нежно-голубые, будут дарить мне даже больше радости, чем это было раньше. Приглядевшись к свежезаклеенным стенам, я так проникся этой идеей, что обнаружил в этом ослепительно ярком оформлении бесконечное множество волнительных и трепетных одуванчиков сплетенных соцветиями с оживляющим солнечным светом. И мне действительно после этого новые обои понравились куда намного больше. В душе неумолимо продолжило расти чувство беспечного счастья. На губах уже проявлялась улыбка, от которой почти сразу же не осталось и следа. Куда же подевались все комнатные цветы? Они раньше стояли везде. На всех подоконниках. На столах, стульях, на полу, в конце концов. А сейчас не осталось ни одного растения. Голая, абсолютно безжизненная комната. Боже, а ведь я так люблю жизнь. Я же не могу жить, если нету жизни в моей комнате. Цветы, растения... Горшки с комнатными цветами раньше всегда занимали большую часть комнаты. Они дарили мне жизнь, делились со мной жизнью. Их сочные зеленые листья, нежные, благоухающие соцветия разбавляли мое щедрое на проблемы и тяжкие думы существования, той наивной и беспечной радостью, какую могут дарить, наверное, только дети. Ведь недаром детей называют цветами жизни. Эти растения мне присылала мама. С тех самых пор, как я покинул отчий дом, регулярно каждые два месяца приходили ко мне посылочки с нарядными горшками и мизерными побегами в них. Горшочки мама всегда лепила сама, старательно украшая каждый из них как-то по-особенному. С самого моего детства она чувствовала мою тягу к прекрасному красоте во всем ее величии, и потому всегда желала меня радовать, делясь всей красотой, какая только была у нее в наличии. Каюсь, я поступал как порядочная скотина, и с тех пор, как мы расстались, я очень долгое время не навещал ее, ссылаясь на непомерную занятость в делах, но все-таки... Я умудрился найти немного свободного времени и заехать на денёк к моей мамуле. Она очень плохо чувствовала себя, была сильно уставшей и вскоре после моего приезда прилегла отдохнуть. Но я, будучи благородным сыном ее, сумел таки развеселить матушку. Мы протанцевали и пропили всю ночь на паролет, почти до самого утра. Мне не доводилось видеть маму такой счастливой. Меня до жара грела гордость за то, что я, ее единственный сын, смог подарить такие необыкновенные моменты радости. Утром, когда я уходил, то решил не будить маму. Слишком она была уставшей. Нынче я подарил ей столько много радости, что теперь стоило подарить хоть немного отдыха. Я только остановился на пороге и не оборачиваясь тихо прошептал спасибо тебе любимая мамуля моя я так хочу чтобы радость теперь никогда не оставляла тебе с тех пор она почему-то перестала посылать мне комнатные растения в милых самодельных горшочках перестала писать или звонить мне я решил и это было несомненно так что мама поняла то Каким счастливым она меня сделать уже не смогла. И, конечно же, хотела, чтобы я продолжил дальнейшее развитие без родительской опеки. Каждый день, крепко зажмурив глаза, я шепчу Мамуле ⁇ Спасибо ⁇